Глава десятая. Этот день. Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону, ждала. И все мои близкие ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск, поедем опять в Москву, хлопотать, попросим... Разумова, он член ЦК. В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку. Поешь, деточка. Помнишь, ты любила такую, когда была маленькой. Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал «Это я, я! Откройте!» и в голосе его звучало «Это еще я, а не они». Чистили домашнюю библиотеку. Няня в ведрами вытаскивала залу. Горели портреты и памфлеты Радика, история Западной Европы Фридленда и Слуцкого, экономическая политика Бухарина. Мама со слезами заклинаний умоляла меня сжечь даже историю новейшего социализма Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аута да фе принимала грандиозные размеры. Даже книжку Сталина об оппозиции пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальной. За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь Горкома партии Биктагиров. Прямо за заседание бюро, которое он вел, зашла секретарша. Товарищ Биктагиров, вас там спрашиваю. Во время заседания, что они? Я занят, скажите. Но секретарша вернулась, они настаивают. Он вышел. Ему предложили одеться и проехать тут недалеко. Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома тоже оказался? Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули, придется им многих повыпускать. Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное, отчасти даже комичное. А вот в следующий выходной Бектагиров, возможно, будет снова сидеть в ливаде за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа. Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окна нашей спальни, выходивших на улицу, и каждую надо было прослушать, холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место страху, великому страху, сжавшему горло всей страны. «Павел, машина». «Ну и что же, женюша, город большой, машин много». «Остановилась, право остановилась». Муж босиком подскакивает к окну, он бледен. Преувеличенно спокойным голосом он говорит. «Ну вот видишь, грузовик». «А они всегда на легковых, да?» Засыпали только после шести утра, а утром снова новые вести об оказавшихся. «Слышали?» Петровта оказался врагом народа, подумать только, как ловко маскировался. Это значило, что этой ночью увезли Петрова. Потом приносили кучу газет, и уже нельзя было отличить, которые из них литературные, которые, скажем, советское искусство. Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах. Жуткие были ночи, но это случилось как раз днем. Мы были в столовой, я, муж и Алёша. Моя падчерица Майка была на катке, Вася у себя в детской, я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу, она отвлекала мысли. Алёша завтракал, муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре, тридцать четвёртого. Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает. Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить. Он берет трубку, прислушивается, бледнеет, как полотно, и еще спокойнее добавляет «Это тебя, женюша, Веверс, НКВД». Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек. «Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем? Я теперь всегда свободна. А что? О, всегда свободна. Уже упали духом. Все это приходящее. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кое-какие сведения об этом Эльвове, дополнительные сведения. Ох, и подвел же он вас. Ну, ничего, сейчас все это выяснится». Когда прийти? Да когда вам удобнее? Хотите сейчас? Хотите после обеда? А вы меня долго задержите? До да минут так сорок, ну, может быть, час. Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас, чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего. И я заявляю Вэверсу, что приду сейчас. Может быть, забежать к маме? Не надо, иди сразу. Чем скорее выяснится все это, тем лучше. Муж помогает мне торопливо одеться, я отсылаю Алёшу на каток, он уходит, не попрощавшись со мной. Больше я его уже не увидела. По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам, и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться. «А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла». Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их, иначе я сейчас сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу: «Няня, возьмите ребенка, я не могу его сейчас видеть». Да пожалуй лучше не видите маму, все равно совершается неизбежное. И его не умолишь отсрочками, захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все, больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми. На лестнице встретилась Майка, нашла скотка. Это всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем такое неурочное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось мне потом годами. Внизу у входа встретилась еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед. Пешком? Да. Пройдемся напоследок. Не говори глупостей. Так не арестовывают, просто им нужны сведения. У меня нет никаких сведений. Долго идем молча, погода прекрасная, яркий февральский день, снег выпал только утром, он еще очень чист. Последний раз идем вместе, Паша, я уже государственная преступница. Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе, если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию. Иногда у меня и меркает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовывать? Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня с такие кощунственные слова. Но вдруг, вдруг он разражается еретической речью, выражает уверенность в честности многих арестованных врагов народа, произносит гневные слова по адресу по очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все, а на деле меня ждало еще много горестных открытий. Но вот и знаменитый дом. Черное озеро. Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду. Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы, вспоминается его старый, уверенный, хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника. «Прощай, Паш, мы жили с тобой хорошо». Я даже не говорю «береги детей», я знаю, что он не сможет их сберечь. Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос Женюша, оглядываюсь «до свидания, Женюшенька» и взгляд. Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне там,